Глава 1387. Промариновать. «Это испытание неимоверно важно для учеников трёх великих сект», — негромко сказала повелительница радости. Ван Буэлэ был немногословен, поэтому он не стал расспрашивать её. Повелительница радости терпеливо ждала, но так и не дождалась вопроса. Ван Буэлэ, как ни в чём не бывало, сидел на скелете рыбы, он не выглядел как человек, которого заинтересовала тема беседы. Тебе совсем не интересно? Не хочешь узнать, что за испытание, какова его цель? Ван Бола опустил голову и постучал по кости, получившийся звук отозвался в нём появлением новой ноты, после чего он наложил её на остальные и бесцветно ответил: Не интересно. Повелительница Радости надолго замолчала. Ван Бола тем временем хлопком дал понять рыбим скелетам, что надо лететь быстрее, чтобы найти как можно больше источников просветления. Наконец, повелительница Радости вздохнула. «Хочешь узнать секрет владычицы жажды слушать?» «Говори, что хочешь, но не надейся, что тебе удастся завлечь меня в свои планы». Ван Боула схватил существо, похожее на лягушку, и с размахом ударил по нему ладонью. Прозвучал звонкий шлепок. Повелительница радости сохранила остатки самоуважения. Видя, что Ван Боула настроен на диалог, она умолкла. Так продолжалась всю ночь. Когда до рассвета оставалось около получаса, она, наконец, не выдержала». Владычица жажды слушать не одна. С бессилием в голосе сказала она. На самом деле она состоит из трёх клонов. Ты знаешь, кто ими является? Похоже, повелительница радости использовала эту технику, чтобы побудить других задавать ей вопросы. Вот только ей не повезло встретиться с Ван Буэлэ. За время их знакомства она примерно поняла его характер. Хоть вопрос был задан ей, но она не стала дожидаться, пока Ван Буэлэ ответит. Тебе наверняка любопытно, они, «Можешь не рассказывать». Вновь попытался Ван Буоле, но повелительница радости, похоже, его не слушала. «Это глава трёх великих сект города». После этих слов сердце Ван Буоле пропустило удар. Тем не менее он продолжал делать вид, что вся эта беседа была ему не неинтересна. Перестав надеяться на хоть какую-то реакцию, повелительница радости продолжила. «Три главы секты — это воплощение владычицы жажда слушать. У неё нет настоящего тела. Если объединить их вместе, то тогда появится её истинная сущность. Но из-за когда-то наложенных ограничений и проклятия, её воплощения никогда не смогут соединиться воедино. Повелительница Радости, не ожидая, что Ван Боуле включится в беседу, изменила своим привычкам и теперь вела не диалог, а монолог. Из-за тех же ограничений проклятий, которые не позволяют появиться истинной сущности, её воплощения в некотором роде стали бессмертными. В чём-то это сродни вселению в чужое тело, только в её случае это намного эффективней. Поэтому во взгляде Ван Буоле появились сомнения. Это слово само сорвалось с языка, о чём он тут же пожалел, хотя и был вынужден признать, что осведомлённость повелительницы радости порядком его удивила. Пожалела на секундные слабости не зря, потому что повелительница радости, получив долгожданную реакцию, неожиданно замолчала. До рассвета и исчезновения Ван Буоле она не проронила ни звука. По возвращении в ресторан Ван Буоле почувствовал лёгкое бессилие, У повелительницы радости явно было не всё в порядке с головой. Чем больше ты уделяешь ей внимания, тем холоднее она начинает себя вести. Когда имеешь дело с такими людьми, нужно делать вид, будто тебе всё равно. Нельзя слушать её слишком внимательно». Ван Буэлла тихонько фыркнул. Такой бесхитростной тактикой его истинная сущность пользовалась ещё в детстве. Он же был намного сильнее истинной сущности «Радиста здесь». Некоторых людей нужно как следует промариновать. Больше к этой теме он не возвращался. Достав партитуры, он стал искать просветление. С приходом ночи он не вернулся к горным вратам, не покинул номер и не стал входить в мир звука. Впервые более чем за месяц он не посетил открытый им недавно мир. Это не стало единичным случаем. На второй, третий и четвёртый день он тоже остался в отеле. Так продолжалось какое-то время. За последние восемь дней Ван было ни разу не вошёл в мир магического закона слуха, он с головой ушёл в постижение партитур. Пробившись через отметку в 20 тысяч, он быстро нарастил итоговое количество нот ещё на 10 тысяч. На исходе восьмого дня Ван Буэлэ открыл глаза и ленивой походкой вышел на улицу, где слился с миром звука. Практически сразу на нём с разных сторон спешно сфокусировалась божественная воля. Почувствовав её, Ван Буэлэ фыркнул и подозвал своё излюбленное транспортное средство «Скелет рыбы». Она подплыла к нему и завелела хвостом, словно приглашая ван Буэлэ располагаться поудобней. Стоило ему сесть, как затопившее пространство божественная воля донесло до него голос. Поэтому, да, уклон владычицы жажды слушать после драки с владыкой обжорства серьёзно пострадал. Исцеление с треском провалилось, теперь мне кажется, что с высокой долей вероятности она пытается вселиться в новое тело. Разумеется, она будет выбирать среди лучших учеников трёх великих сект. Вот для чего нужны испытания. «Правда, никто из членов всех не знает об этом». В этот раз повелительница радости не стала тянуть, и одним махом выложила всё, что его интересовало. В её голосе угадывались едва заметные нотки страха, словно она боялась, что Ван Бола в любой момент может уйти. «На самом деле, если речь идёт о повелительнице радости, пока мы говорим исключительно о женщинах, метод будет один и тот же». Покашлив подумал Ван Бола. Он тщательно проанализировал слова собеседницы. В девяти из десяти случаев его предположение окажется правдой. Взять ту же певчую в белом, с которой столкнулась его истинная сущность. В ней он обнаружил семечка Дао. Йоэ Лензы из секты, гармонирующей полумесяц, тоже носила его в себе. Ибо Ван Боле почувствовал в ней похожую ауру. Ше Лензы вроде бы тоже испускал похожую ауру. Семена Дао не были чем-то повсеместно встречающимся. По логике их не должно быть так много. Следовательно, если их поместили в такое количество людей, значит что-то тут было нечисто. На этот вопрос Ван Буэлло уже знал ответ, повелительница радости лишь подтвердила его догадки. Дети Дао трёх великих сект и следующие за ними избранные, всех их владычица жажды слушать превратила в человеческие печи для переплавки.